61. Стен, Пауль и шериф Крейбенст подошли к дому, в котором остановился Карлос, около 7 часов вечера. Крейбенст несколько раз громко постучал, но дом отозвался молчанием. Тогда шериф дёрнул за ручку, и дверь открылась. Они без труда нашли комнату Карлоса. Стен вытащил из-под кровати чемодан, открыл Осторожнее предупредил Паул. Не поцарапайся. Римф живёт вне тела минут 5, отмахнулся Стэн. Не будь параноиком. Я лучше буду параноиком, чем мертвецом. Стэн достал небольшой чёрный ящичек, положил его на подоконник, и тут взгляд его упал на банку с дохлым жуком и гниющим кусочком мяса. Это ещё что? – спросил он. – Похоже, Карлита скучал по дому, – фыркнул Пауль. Шутка была слишком черной даже для Пауля, и ему самому сделалось неуютно. Но шериф Крейбенст, похоже, решил перещеголять его. – Это один из тех жуков, что сожрали тело Бернарда Роуха, нашего наместника. Стэн и Пауль, повернувшись, уставились на застывшего в дверях шерифа. Тот неопределенно махнул рукой и пробормотал, пряча взгляд. «Такая история!» Покачав головой, Стэн аккуратно открыл ящичек и присвистнул. Внутри лежали шприц с иглой для внутривенных инъекций, медицинский жгут и бумажный сверток с порошком. «Похоже, мы были правы», – сказал Стэн. «У него были боли. Он глушил их наркотиком. Значит, у нас тут где-то бродит конченный псих, который к тому же под наркотой, резюмировал Паул. По-прежнему хочешь попытаться взять его живым? Стен проглотил застрявший в горле комок. "Шериф Франц, сэр!" послышалось с улицы. Стен поднял взгляд и посмотрел через стекло на запыхавшегося вотера, махнул ему рукой. Кребенст подошёл к окну и, открыв форточку, гаркнул: "Ты почему бросил пост без разрешения? Если кто-то позвонит?" "Я и принял звонок, сэр", принялся объяснять Воттер. "Звонил мистер Боул". "Боул?" нахмурился шериф. Он был как будто не в себе, нёс какую-то чушь про дочерей Бернарда и Виллиансов, но он был напуган до чёртиков. И я слышал там, как будто бы выстрелы. В наступившей тишине Паул тронул шерифа за локоть. Вы ведь не слишком далеко убрали Винчестера? Шериф не успел ответить. Где-то далеко громыхнул взрыв. Содрогнулась земля, и оконные стёкла разлетелись осколками.